Вальфрам весело отбивалась Стаська, смеясь и шурша вытащенным из кармана пакетиком. Вальфрам, меня не едят, не бросай повод, строго напомнул Роман Романович. Стремина подтянуть. Когда Вальфрама благополучно во дворили в дневник, а Стаська вымыла уздечку и скрылась в маленькой раздевалке, Снегирев. который мы почему-то всерьёз перестали хватать воздуха, выбрался из конюшни наружу, на треугольный пятачок между тренерским фургончиком и подсобками. "Вы извините, что я долго так не звонил", сказал Роман Романович, вышедший покурить. С конюшни на конюшню переводился. Снегирёв пожал плечами. "Да что, дело житейское". Роман Романович кивнул в сторону манежа, чей ржавый купол виднелся сквозь облетевшие кроны. "Ну и как?" ощущение. "Жуть", честно ответил Снегирёв и смущённо улыбнулся. "А ваша дочь просто молодец", похвалил тренер. Алексей вздрогнул и понял, что должен поправить его, пока чего не случилось. Ему, впрочем, легче было бы застрелиться, и поэтому он промолчал. "Я признаться, тот раз летом На нее посмотрел, продолжал Роман Романович, посмеиваясь в усы. Да и теперь поначалу. Девочка, простите, не слишком спортивная и, как сказать, очень уж осторожная. Думаю, хотите попробовать, ради бога. Только вид, все равно вряд ли что получится. А она молодцом прямо не ожидал, так старалась. Вы когда теперь ее приведете? Не знаю, сказал Снегирев. Расписание уточнить надо. Я вам вечерком позвоню, хорошо? Тем временем из конюшни начали выводить оседланных лошадей, начиналось следующее занятие. Роман Романович извинился и убежал, и Снегирёв остался один. Он поднял голову к небу, с которого сеился холодный маленький дождик. Ноябрьский день простоял очень сумрачным. Какого следует рассвета так и не произошло. Зато почти сразу опять наступили потемки. Снегирев ненадолго закрыл глаза, потом снова открыл и подумал, что пора уже ему исчезать из стаскиной жизни, а то как бы не дошло до беды. Дядя автослесарь, друг дома, личный приятель, довольно близкий и притом, да. Он снова почувствовал вокруг себя разверзающуюся океанскую бездну, и было неясно, кто появится из неё первым, акула или дельфины. А сверху с небес смотрела на него Кира и знала всё, что он успел натворить, и всё, что ему натворить ещё предстояло. И она жалела его, он это знал. И смерть Швыгины была совершенно ей не нужна. Да и ему самому собственно тоже, потому что Киру она не вернула и вернуть не могла. От сбывшейся вместе не становится легче, только разверзается в душе пустота, в которой гуляют тени оков. Наверное, поэтому иногда находятся люди, которые действительно прощают выродков, загубивших им жизнь. Это очень хорошие, праведные, духовно продвинутые люди. Снегирев мрачно подумал о том, насколько ему до них далеко. Дистанция, прямо скажем, огромного размера. В чем кое-кому и предстояло довольно скоро убедиться на практике. А вот что касается Стаськи, додумать эту мысль ему не пришлось. Стаська наконец переоделась и с кормила великолепному Вольфраму. все остатки морковки, а также большое яблоко взятое для себя. И Серег за очком в руках вышла из двери конюшни. Ее распирал не выражаемый никакими словами восторг. Ноги легонько подкашивались. Снегирев шагнул ей навстречу. Дядя Лёша взвизнула Стаска и повисла у него на шее. Алексей мгновенно забыл все свои рассуждения и подхватил её, оторвав от земли. Продолжалась эта секунду, но он успел вспомнить одно прочно забытое ощущение. Он даже слышал когда-то, что называлось оно вроде бы счастьем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Июнь 1998 год. Звукорежиссёр Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.